Глава 1443. Звёздное кольцо, сверкающее небо. Образ звёздного неба имел для императора не меньшее значение, чем его собственная жизнь. Эти координаты — единственная зацепка, чтобы найти путь домой. Всё-таки он пролежал в гробу из чёрного дерева не знамо сколько лет именовал за своё путешествие бесчисленное множество вселённых. «Даже со всеми воспоминаниями найти среди такого многообразия вселенных свой родной дом будет совсем непросто. Звёздное небо поистине необъятно, стоит слегка ошибиться, и ты пройдёшь миллионах километров от нужного места». По этой причине Император с таким трепетом относился к этому звёздному небу. Но для Ван Буэлэ этот образ ничего не значил, ему не было дела до прошлого предыдущей жизни, он и Император желали абсолютно разных вещей. Поэтому ему и показался ребячеством выбранный желанием способ ввести его из равновесия. Не очень умно. Даже как-то по-детски. Если принять во внимание происхождение желания, то её поведение не имело ничего общего со здравым смыслом. Ван Буэлла понимала её мотивацию, но эта тактика никак на него не подействовала. В следующий мейк шип из чёрного дерева вонзился в образ звёздного неба, его разрушительная сила ворвалась в него, гася звёзды одну за другой. Образ закрутился, словно его пытались разорвать на части, и из уничтоженной части незримой силы вырвался плотный чёрный цы, который собирался вдалеке. Только не в помыслы, а в желание. На лице женщины в чёрном платье не следа бледности, её щеки съели здоровым румянцем, словно схватка с Ван Буоле ни капли её не измотала. Но в глазах притаилась тьма и ненависть. Она упрямо смотрела на Ван Буоле и рассеивающийся образ звёздного неба. В этот момент из голубого кристалла во лбу Ван Буэлэ повеяло слабыми эмунациями. Они не пытались захватить его тело. После трансформации своего естества в кристалл, и император оставил в нём немного своих эмоций. «Не хочешь терять?» Ван Була со вздохом взмахнул рукой. Осколки звёздного неба собрались у него на ладони. Он сохранил их. После этого эмоции голубого кристалла окончательно исчезли. Скорость лияния возросла. Ты не перестаёшь удивлять. Призналось желание, бурови его взглядом. Ты всего лишь осколок души, но тебе удалось подняться так высоко. Даже я ненароком помогла тебе избежать слияния с Императором. Дошло до того, что Император решил помочь тебе. Невольно задумываешься, а не оберегает ли тебя сама воля Великой Вселенной? Её глаза ещё сильнее почернели. Вместо ответа Ван Буэлэ поднял голову и спокойно посмотрел на женщину в чёрном. Вот только все это бессмысленно. Твой родной мир не чета моему родному звёздному небу. Твой мир подобен светлячку, мой столь же ярок, как полная луна. В голосе желания не чувствовалось презрения, казалось, она просто констатировала факт. Кусочек звёздного неба, где мы находимся, зовётся кольцом глубокой земли. Здешний пик культивации, которого ты можешь достичь, — это девятый шаг. Но это предел только для кольца глубокой земли. Это кольцо вмещает в себя множество даудоменов. Каждый такой домен состоит из огромного числа звёздных доменов, а те, в свою очередь, насчитывают мириады вселённых. Однако я из кольца сверкающих небес. Сила этого кольца тебе и не снилась. У тебя был шанс встать под мой контроль и вернуться на сверкающие небеса. Быть и может, я бы смогла сохранить крупицу твоего сознания и подарить шанс на реинкарнацию на кольце сверкающих небес. Но теперь... «Можешь забыть об этом!» Желание покачало головой. Её чёрные глаза излучали неописуемый холод. Она указала пальцем на свой лоб. Из-под подушечки её пальца пошла разноцветная рябь. От центра её лба она расходилась во все стороны. Всего колец ряби было шесть, словно они символизировали силу шести страстей. По мере их расширения желание растворилось в ряби. В этот же миг мир стал другим. Теперь земли покрывали руины, вдалеке вздымались горы, небо и земли пронизывали духовные эманации умирающих. Мириады душ, казалось, ненавидели Ван Буэлэ слепою ненавистью. «Это мой мир желаний. Здесь ты встретишь свою смерть». Из руин, далёких гор, небо и земли прозвучали голоса. Они собрались вместе в глаз воли небес, породив особый магический закон. Похоже, его специально создали, чтобы засосать в себя Ван Буэлэ. Все перед глазами Ван Буэлла расплылось, словно мир медленно задуманивался, словно превращался во всепоглощающий вихрь. Глаза Ван Буэлла холодно блеснули, он почувствовал, как на его руках и ногах сомкнулись невидимые оковы. Казалось, его пыталось дестабилизировать силу откуда-то извне. Это повлияло даже на скорость слияния с голубым кристаллом. «Интересно», — почти неслышно сказал Ван Буэлла, а потом с загадочным блеском в глазах провёл рукой перед собой. Как будто перед ним пролегала невидимая глазу река, чьё течение после движения руки обратилось вспять. Как будто время отматывалось назад. Течение времени. Раз ты затянула меня в свой омут в этот момент, я вернусь назад во времени и уничтожу тебя там. Река времени зашумела, сила техники с рокотом обратила время вспять. Летели годы, затуманенный мир менялся, пока не опустилась кромешная тьма. Культивация Ван Була и Голубой Кристаллы Императора позволили ему донести силу течения времени до абсолютного предела. Впервые перемотка времени вернула его настолько далеко в прошлое. Во времена начала мятежа против Императора. Непроглядная тьма мира раступилась. Со всех сторон раздавались непокорные крики. Вместо мира желания его окружил огромный вихрь. В самом его центре в позе лотоса сидел гигант «Настоящий бог». Его окружили сотни людей с невероятной культивацией. Подобно острым клинкам они бросились на сидящего в центре вихря бога, в следующий миг тот открыл глаза. В глазницах не было ничего, кроме черноты. Он поднял голову, но вместо нападавших посмотрел куда-то далеко. Вместо посреди звёздного неба, откуда за ним наблюдал Ван Була.